Глава 9 Алика разбудил отрывистый писк морзянки. Он пошевелился, заскрипело дерево, пахнуло сыростью и плесенью. В лучах утреннего солнца, падавших сквозь дырявую крышу, плясали пылинки. Принц сел и сонно заморгал, встряхивая себя солому. Прежде ему не доводилось спать на сеновале. Впрочем, последние дни преподнесли много открытий. Клоп Бауэр и инженер Хоффман похрапывали поблизости. Шагоход скрючился в тёмном углу, чуть-чуть не доставая рубкой до кровли. Вчера Алек загнал сюда машину, заставив присесть почти до земли, чтобы втиснуться внутрь. Урок вождения удался на славу. Писк морзянки доносился из широко открытых смотровых щелей штурмовика. Граф Фольгер, кто же ещё? У него явно проблемы со сном. Между сеновалом и рубкой шагохода оставался промежуток, не длиннее хорошего сабельного выпада. Алик легко перепрыгнул его. Чуть слышно ступая по броне босыми ногами, принц подкрался к смотровой щели. Но точно Фольгер сидел в кресле главного пилота и смотрел в сторону, прижимая к уху раструп аппарата беспроводной связи. Алек медленно и бесшумно сдвинулся чуть ближе. «Смотрите, не упадите, вашего высочество!» Мальчик вздохнул. Удастся ли ему когда-нибудь застать учителя фехтования врасплох? Принц проскользнул в амбразуру и упал в ближайшее пилотское кресло. «Вы когда-нибудь спите, граф?» «Только не при таком шуме!» Фольгер покосился в сторону сеновала. «Вы имеете в виду храп?» Олег нахмурился. Он давно привык засыпать среди шумящих людей и машин, но сегодня его разбудило тихое попискивание точек и тире. Две недели бегства обострили восприятие. «Поймали что-нибудь насчет нас?» Граф пожал плечами. Коды снова сменились. В эфире столько болтовни, сколько я прежде никогда не слыхал. Похоже, армии готовятся к войне. «Может, обо мне забыли?» – с надеждой спросил Алик. В первые дни беглецам несколько раз встречались рыскающие по лесам и холмам дредноуты. Но в последнее время вокруг было тихо. Только один раз в небе прожужжал случайный аэроплан. «Вы себя недооцениваете, ваше высочество. Просто Сербия сейчас более легкая мишень». «Что ж, сербам не повезло», – тихо сказал принц. «Везение тут совершенно ни при чем», – пробормотал Фольгер. «Много лет империя желала войны с Сербией. Все остальное только повод». Вот гневно переспросил Олег: Ему представились лица убитых родителей, но логика в словах Фольгера имелась. За ним охотились австрийские и немецкие дредноуты. Семью эрцгерцога определенно уничтожил кто-то из старых друзей, а не шайка сербских школьников. Отец всегда выступал за мир, а теперь не выступает, Правда, не глупо задумано. Алик потряс головой. «Граф, я слушаю вас и ужасаюсь. Порой мне кажется, что вы восхищаетесь заговорщиками». Ну, их замысел был не лишён изящества. Убить миротворца, чтобы развязать войну. Но они уже сделали одну глупейшую ошибку. Граф повернулся к Алику и посмотрел ему в глаза. Они забыли убить вас. — Все равно я ничего не значу. Фольгер выключил устройство беспроводной связи, и кабина погрузилась в тишину. Только из-под стрихи сарая доносилось хлопанье крыльев. — Вы даже не представляете, как много значите, Александр. — Но почему? У меня нет больше ни родителей, ни титула. Алик опустил взгляд на свою осыпанную сеном крестьянскую одежду. «За последние две недели я даже ни разу не мылся». «Это верно», — фыркнул Фольгер. «Но у вашего отца на случай войны был продуманный план». «О чем вы?» «Расскажу, когда доберемся до Швейцарии». Фольгер снова включил аппарат. Однако первым делом нам необходимо где-то раздобыть топливо и запчасти. Ступайте, разбудите экипаж. Вы, кажется, приказываете мне, граф? Алек поднял бровь. Будьте так любезны, разбудите экипаж, ваша светлость. Хотите утаить от меня ваш маленький секрет? Думаете, я отвлекусь и забуду? Фольгер расхохотался. Нет, я так не думаю. Но секрет пока останется секретом. Я обещал вашему отцу раскрыть его вам в надлежащее время. олег сжал кулаки. Как же осточертело подобное обращение. Почему граф ничего не говорит до самого последнего момента? Может, раньше до гибели родителей это имело смысл, но теперь олег уже не ребенок. За прошедшие две недели он научился множеству вещей. Разводить костёр, менять свечи в двигателе, прокладывать маршрут ночью по звёздам и с помощью секстанта, забираться на штурмовике под мосты и в амбары, разбирать и чистить пулемёты так же легко, как стирать собственную одежду. Кстати, и этому тоже пришлось научиться. Хоффман даже показывал ему. как варить суп из сушёного мяса с овощами, украденными с ближайших крестьянских полей. Но самое главное, Алек научился подавлять отчаяние. С того первого дня принц не плакал больше ни разу, словно запер горе в тёмной коморке в самом укромном уголке сердца. Ощущение ужасной пустоты накатывало только тогда, когда он в одиночестве стоял в ночную вахту. Но даже в самые тяжёлые минуты на глазах принца не было слёз. «Я больше не ребёнок», — повторил он вслух. «Знаю, но ваш отец приказал мне ожидать, Алик, и я собираюсь исполнить его волю. Идите, разбудите экипаж, а после завтрака мы устроим урок фехтования. Вечером вам понадобится быстрая реакция, вы поведёте шагоход». Несколько секунд Алек смотрел на графа, потом кивнул. Он вдруг почувствовал, что слишком давно не держал в руках клинка. «Будьте любезны стать в позицию, вашего высочество!» Алек поднял саблю и встал в стойку. Граф медленно обошел его кругом. Вдумчивый осмотр длился не меньше минуты. «Перенесите вес на заднюю стопу!» Наконец велел Фольгер. Но в целом приемлемо. Алег выполнил указания, чувствуя, что мускулы уже начинают ныть. Долгие дни в рубке шагохода практически без движения подорвали физическую форму принца. Урок предстоял болезненный. Боль постоянно сопутствовала урокам графа Фольгера. Олег начал заниматься фехтованием в 10 лет. и ожидал поначалу, что это будет захватывающе и увлекательно. На деле же приходилось часами стоять неподвижно, пока граф, прохаживаясь рядом, поддразнивал его, когда у Алика от утомления начинали дрожать руки. Только в 15 лет ему наконец разрешили скрестить клинки в поединке. Фольгер тоже встал в позицию. «Сначала медленно, только парируйте». — сказал фейхтмейстер и атаковал, сопровождая каждый взмах сабли названием соответствующего приема защиты. «Терция! Еще терция! Теперь примы! Ужасно! олег Слишком низко держите саблю! Двойная терция! Теперь закройтесь! Кварта! Просто кошмар! Еще раз!» Граф продолжал атаковать. но подсказывать вскоре перестал, предоставив Алику самому выбирать защиту. Вспыхивали клинки. Поднятая противниками пыль клубилась в солнечных лучах. Как странно фехтовать в крестьянской одежде, без слуг, стоящих рядом с полотенцем и кувшином воды наготове. Под полом скреблись мыши. Огромный штурмовик мрачно взирал из своего угла, словно железный бог войны. Каждые несколько минут Фольгер объявлял перерыв и замирал, глядя на машину, будто пытаясь занять у неё выдержки и терпимости к неуклюжему ученику. Потом со вздохом говорил. «Ещё раз». Понемногу олег начал втягиваться. Его движения становились всё точнее. В отличие от фехтовального зала в Отцовском замке, тут не было зеркал на стенах. А Клоп с экипажем не обращали на принца ни малейшего внимания, копаясь в двигателе шагохода. Никаких отвлекающих факторов. Только чистый звон стали и быстрое шарканье ног. Тамп всё ускорялся. Внезапно Алик осознал, что фехтует без маски. Он давно уже просил позволить ему сражаться без защиты. Но родители никогда не разрешали. «Почему Сербия?» Внезапно спросил Фольгер, а Алик остановился. «Извините!» Фольгер тут же отбил его саблю и нанёс удар в запястье. «Какого чёрта?» – завопил Алик, хватаясь за руку. Конечно, учебная сабля была тупой, но синяки оставляла изрядные. «Никогда не опускайте оружие раньше противника, Ваше Высочество!» Особенно сейчас, когда грядёт война. «Но вы же сами спросили?» Олег вздохнул и снова поднял саблю. «Ладно, продолжим». Граф тут же обрушил на принца град ударов, заставляя его отступать. По правилам сабельного боя любое касание клинком кожи означало конец атаки, но Фольгер игнорировал правила «с силой тесня ученика». «Почему Сербия?», – повторил он, прижав Алика к дальней стене сарая. «Потому что сербы – союзники Российской империи!», – выкрикнул Алик. «Верно!» Фольгер неожиданно закончил атаку, развернулся и отправился на прежнее место. «Старинный союз славянских народов!» Алик сморгнул, заливающий глаза пот, сердце колотилось как бешеное. На середине сарая Фольгер остановился и повернулся к нему. «В позицию, сударь!» Алек устало поднял саблю. Фольгер сразу напал, по-прежнему игнорируя правила. Это уже мало напоминало школьное фехтование. олег внезапно понял, что происходящее не урок, а самый настоящий бой. Он сосредоточился, стараясь почувствовать саблю продолжением своей руки. Как и шагоход, клинок должен стать частью его самого. «А какая из стран теснее всех связана с Россией?» – спросил Фольгер. Самое обидное, он даже не запыхался. «Британия!» «Не совсем так». Клинок Фольгера пробил защиту, скользнул под лезвие Алика и с силой ударил его по руке. «Ай!» Алик отпрыгнул и принялся тереть ушиб. «Фольгер, ради бога, чему вы тут меня учите, фехтованию или дипломатии?» Граф ухмыльнулся. «Вам явно не помешал бы урок и того и другого». Но британское морское командование встречалось с российскими военными не далее, как в прошлом году. Отец говорил, что немцы чуть с ума не сошли от беспокойства. «Ну, это еще не союз, олег, До союза там далеко». «Тогда Франция?» олег сглотнул. «Верно? Между ними есть договор». «Теперь верно». Фольгер взмахнул в воздухе саблей, словно отгоняя муху, нахмурился и сказал. «Поднимите клинок, олег, Я больше не стану вас предупреждать». «И ваши враги тоже». Алик со вздохом встал в позицию. Он почувствовал, что держит саблю слишком крепко, и попытался расслабить руку. «Смотрите мне в глаза, а не на кончик сабли», – велел граф. «Кстати о глазах. Мы без масок». «На войне масок не бывает». «Не думаю, что на этой войне будет много сабельных боёв Граф поднял бровь. И на миг Алик ощутил триумф. В игру в выведе противника из себя, оказывается, можно играть вдвоём. Они снова сошлись. Алик парировал выпад и перешёл в контратаку. Его сабля на волосок разминулась с рукой Фольгера. Граф сразу отпрянул и закрылся. «Давайте обдумаем текущую ситуацию», – сказал он спокойно. Австрия захочет отомстить Сербии, что произойдет дальше? Чтобы защитить Сербию, Россия объявит Австрии войну. Алекс слушал и отвечал, но при этом был полностью сосредоточен на пляске клинков. Бой без масок казался ему жестоким и откровенным. Он видел выпускников немецких военных училищ, где фехтовать в защите считалось трусостью. Их лица были расчерчены шрамами, похожими на зловещие улыбки. «А потом?» – спросил Фольгер, «Германия поддержит союзника и объявит войну России». Фольгер сделал запрещенный выпад в колено противника. Дальше. Франция вспомнит о договоре и объявит войну Германии. «А потом?» «Кто его знает?» Крикнул Алек, пытаясь выбить саблю из рук графа, но вместо этого потерял равновесие и быстро отскочил назад, становясь в правильную позицию. Британия точно своего не упустит. Дарвинисты против жестянщиков. Теперь Фольгер бросился в атаку. Сабля графа обвелась вокруг клинка Алека, словно змея, и вырвала оружие из его руки. Сталь сверкнула в воздухе, сабля пролетела через весь сарай и, звякнув, воткнулась в гнилые доски стены. Граф шагнул вперед и приставил острие клинка к горлу мальчика. «Какие выводы мы можем сделать из этого урока, ваше высочество?» Тот мрачно посмотрел на учителя, что фехтовать и одновременно обсуждать политику «Верх идиотизма!» Фольгер улыбнулся. «Для большинства, наверное, так и есть. Но кое у кого нет права выбора. Вырождены для Игры Престолов, Алек. Политика – часть всего, что вы делаете». Олег оттолкнул саблю Фольгера. Лишившись клинка, он почувствовал себя вялым и замученным. Опровергать очевидное не было сил. Его появление на свет пошатнуло трон Австро-Венгрии, а теперь смерть родителей разрушила и без того хрупкое равновесие в Европе. «Значит, это война на моей совести», — сказал он с горечью. «Нет, Алек, жестянщики и дарвинисты рано или поздно все равно столкнулись бы, но, быть может, вам удастся изменить будущее». «Как?» Тут сделал странную вещь. Он перехватил своё оружие за лезвие и протянул Алику рукоятью вперёд, словно признавая его победителем. «Увидим, Алик, мы ещё увидим!»